Глава 4. Если у тебя паранойя, это вовсе не означает, что за тобой не следят. Не знаю, кто и когда это придумал, но в моём случае, как никогда, актуально. Кое-как, перевернувшись на спину, удар о землю не прошел бесследно и в голове слегка шумит. Да и с координацией не очень. Пытаюсь протереть глаза, залитые кровью. Как и предполагалось, забрало не выдержало, и осколками рассекло лоб. Не скажу, что прям кровью лицо заливает, но тем не менее. В общем, возможность видеть я себе обеспечил. Но лучше бы не видеть. Нет, в этот раз не трупные черви, и не тот монстр, который открыл мне путь в подземелье. И даже не змеи-рыба, утопившая нашу тюрьму. Все в разу. озы хуже. Ага, что может быть хуже диких животных, способных превратить тебя в фарш и не заметить, только разумные. Прямо до жовю какое-то. Снова игольники, пристально глядящие в моё лицо. Ну ничего нового. Ага, даже те, кто держит их в руках, тоже старые знакомцы. Сволочи не могли при посадке разбиться, точнее, при падении. Но это уже не принципиальный вопрос. А ведь муки ещё там, на станции, решить все вопросы, наверное. Вставай. Приказ на незнакомом языке, который я почему-то понял. «Быстро!» Резкие гортанные звуки. «Нет, я точно не учил такой язык, но почему-то понимаю». «Кстати, а с синелицем я на каком языке разговаривал?» «Точно, на том же, на котором сейчас прозвучал вопрос». «Судя по всему, мой наниматель подгрузил мне базу, пока я валялся в медкапсуле». «Хотя, я же его понимал и до попадания в медицинский аппарат». «Непонятно. Чёрт, что-то я совсем расслабился. Плохо это». Стать Терпение людей с оружием, похоже, заканчивалось. Поэтому команда на то, чтобы я принял вертикальное положение, была повторена. Да щас, не хочу я вставать. Мне и так неплохо лежится. И вообще, я тут ещё не разобрался, с какого перепуга я понимаю язык, на котором ко мне обращаются, но не могу идентифицировать его. О, похоже, терпение у ребят совсем закончилось. Очередь из игольника строкой, пройдя в миллиметрах от моей головы, не оставляет сомнений в том, что мне стоит подчиниться. Что что? А Ухнуть они меня могут без проблем. Это я ещё на станции понял. До да к тому же и завалил одного из чешуйчатых. В общем, лучше встать. Умирать мне пока не хочется. Пошёл, дождавшись, когда я утвержусь на ногах, но даже не дав осмотреться, тут же получаю тычок стволом игольника в спину, заставляющий меня сделать шаг вперёд. Куда? Задолбали все меня, толкают, управляют, указывают. Возра ж то ли. Резко оборачиваюсь, зло глядя на бойца, держащего меня на прицеле. Или снова в гору лезть? Да лучше здесь пристрели. В сердцах сплюнув на землю кровавую слюну, усаживаюсь, скрестив ноги, обратно на крупную гальку. Нет, серьёзно, сколько можно? Толчок в спину стал той и последней каплей, которая сломала хребет верблюду. Мне просто становится всё равно. Бороться, искать, что-то делать не хочу. Просто не хочу. У каждого есть свой запас прочности. Нет, не физический, психологический. Можно быть физически здоровым, но с выжженной и сломленной душой. У всего есть предел. Кто-то ломается после незначительной травмы, кто-то проходит все круги ада, а потом какая-нибудь мелочь и всё. Воля человека отказывается тянуть его дальше. У всего есть предел. Мой предел. Вот он. Вроде жив, здоров, но Я больше ничего не хочу. До какого-то момента пробивался по инерции, надеялся на что-то. Кого я обманываю? Мне не спасти дядю, не выбраться с этой планеты, не вернуться домой. Если не пристрелят эти двое, то сожрёт какая-нибудь местная зверюга. Один без оружия на дикой планете это даже не смешно. Все, сейчас короткая очередь, и меня уже ничто не спасет. Промахнуться из игольника, с двух шагов, в голову, это еще надо суметь. Ствол смотрит точно мне в лицо, но уже все равно. Устало окидываю взглядом парочку из ларца, одинаковых с лица, и поднимаю голову к небу. Жаль, красное солнце. не жёлтая. Оставь его, сет. О, а вот и второй голос подаёт. Но у меня даже желания нет поднимать голову. Да и вообще, хоть как-то реагировать. Просто смотрю на кровавое небо. Кстати, теперь я знаю имя. По крайней мере, одного из чешуйчатых. Правда, какой мне с этого горизон? Почему? Он же был в подземелье. У нас есть шанс получить информацию, снова говорит тот, который тыкал меня в спину. И он убил Озерса, на последней фразе в тоне говорящего промелькнул гнев. А мне плевать. Непонятно только, чего они вслух в этот раз разговаривают. Делать нечего. Или это такой способ психологического давления? Пристрелили бы уже и всё. Успокойся, сет. Ойсерс сам нарвался и погиб в бою. Этот хомун убил его в честной схватке. Голос того, имя которого мне неизвестно, звучит равнодушно, будто механический. Некогда сейчас заниматься этим. Ещё немного и излучатели пробьют защиту. Хочешь превратиться в такого же? Вопрос, похоже, был риторическим, потому что без паузы прозвучала команда. Уходим. В какого такого же? И что за излучатели? Любопытство все же пробило путь через апатию, обрушившуюся на меня. И я перевожу взгляд на Сета с... ну, со вторым, чешуйчатым. Ты хочешь оставить его в живых? Снова Сет. Вот сволочь, апатия никуда не девается. После лёгкого проблеска любопытства вновь наваливает равнодушие. Тут мою судьбу решают, а я озеро разглядываю. Волна 1, раз, волна 2 накатывают на гальку и снова уходят обратно. Как-то мимоходом взгляд цепляет бронескафы моих визави. Не то чтобы до этого я не видел, но сейчас в отстранённом состоянии получается чуть лучше присмотреться к деталям. В принципе, можно было это сделать ещё на станции, но тогда Эмоциональное состояние было не самым лучшим и сказалось на внимательности, а дьявол кроется в деталях. Уж мне-то скучать и технических специальностей, ну ладно, скучать теоретических знаний по техническим специальностям. В общем, при детальном осмотре и при хорошем освещении в глаза сразу бросаются отличия, причём существенные. Нет, на первый взгляд, технологии похожие, но это лишь на первый взгляд, и то лишь в плане чешуи, чисто внешнего покрытия. В остальном же, тот, которым меня снабдил синелицый, выглядит как рыцарские латы по сравнению с экипировкой бойца спецподразделений Корпа грации, громоздкой кучей металла. По защитным функциям, конечно, ничего сказать не могу в сравнении, но одно то, что бронескафандры моих старых знакомцев облегают фигуры будто вторая кожа, никак не ограничивая движения, а я в своём испытываю дискомфорт, говорит о многом. К этому добавить более мелкие чешуйки и встроенные эмиттеры силового поля. И отсутствие стандартных разъемов для крепления батареи питаний или мини-реактора говорит о том, что и энергетическая компонента у них другая. Да даже взять защиту головы. В моем это в принципе стандартный шлем с плексигласовым забралом и встроенным тактическим эскином для использования в условиях космоса. Что в общем и привело после падения к неприятным последствиям. Судя по ощущениям, порезы от оскорбления, Сколков кровоточить перестали, но всё ещё соднят. И нейросеть пока не торопится восстанавливать мой организм. Кстати, а что там с ней? Э, а хотя, чего ожидать-то было? Не откликается. Спасибо, что не взламывают, а ведь могут. А этот второй, который, всё ещё не отвечает на вопрос сета. Пауза взял с волочь, драматург недоделанный. Только так пристально разглядывает, наверное. Вот Я скафандры вроде сравнивал, сбился немного. Самое принципиальное различие мой скаф это обычный комбес с чешуйчатым покрытием, нанесённым сверху. У этих двоих и у того, которого я на станции всё же смог успокоить, бронескаф представляет из себя колонию наноботов, управляемых мощным ИИ-кином. И шлема у них как такового нет. Защита головы формируется с помощью тех же нано-ботов. Собственно, даже та узкая прорезь в районе глаз не особо нужна. Легко обойдутся и без нее, но почему-то все же оставляют. Ух, какой я умный! Не зная принципиальных схем и технологий, смог по внешнему виду дать расклад о свойствах и структуре незнакомой амуниции. Землянин не конь пробежал. Что-то уже скучно мне становится. Стоят, смотрят, молчат. Оба причём думают, как бы лучше мне мозги вышибить. Однозначно, это их привычка часами стоять, не двигаясь и молчать. Порядком бесит. Грохнуть-то грохнуть, чего сиськи мять? Апатия, видимо, решив, что с меня хватит, понемногу уступает место нормальному настроению. Не знаю, с чего вдруг накатило, но отпускает. Понемногу начинаю прикидывать, какие у меня есть шансы, чтобы вывернуться из неприятной ситуации. Кстати, если возникнут вопросы, как я так смог подробно обсказать экипировку противника? Да-да, именно противника. Всё гораздо проще, чем кажется. И дело вовсе не в моей ультрагениальности. На станции, когда я с этим, как его обозвали-то, о, вспомнил, с Осерцем изображал схватку титанов, довелось наблюдать, как затягиваются рваные дыры, пробитые многочисленными взрывами на скафандре. А дальше, имея наглядную картину с моими знаниями, составить общее представление не составляет особого труда. Правда, как все это осуществлено на практике, даже примерно прикинуть не могу. Энергии необходимо очень много. Даже по самому минимуму получается мощность на уровне. уровне реактора в каком-нибудь космическом истребителе перехватчике. Но вот только на этих корабликах установлена энергетическая установка весом килограмм 500 в переводе на земные меры. Что-то не наблюдаю я поблизости мобильные установки в количестве двух штук, которые могли бы выработать энергию для бронескафов чешуйчатых. Ну и долго пялиться будете. Надоело мне слушать шум озера и ветра. Решаю немного ускорить события. Всё равно ничего дельного придумать не смог. Броситься в драку, в принципе, не сам мой плохой вариант. Только сомневаюсь, что успею хотя бы одно движение сделать. С одним-то на станции справиться удалось только благодаря тому, что вокруг всё заминировано было. А тут двое, да ещё и сижу в неудобной для начала движения позе. Без вариантов. Собрался стрелять? Стреляй. Нет, отойди. Я по своим делам пойду. Наглость не порок. Вдруг на дурака прокатит. Да и сидеть надоело. Поэтому чуть толкнувшись рукой, поднимаюсь на ноги. Типа мне плевать на всё, я сумасшедший. Но сам внимательно наблюдаю за реакцией товарищей с игольниками в руках. Силового счёта у меня нет, а с каф с такого расстояния игольник прошьёт и не заметит. Наглеть, наглею, но увидев, как ствол игольника в руках бойца имени которого я не знаю, чуть сместился, резких движений больше не совершаю. Надо, чтобы они бдительность потеряли, а там глядишь и выпадет шансик. Эх, будь на месте этих двоих Осирис, думаю, он бы не стал раздумывать, пристрелил бы и дальше пошёл. Интересно, почему эти двое всё никак не могут решить, что со мной делать? Ну ладно, ребята, пойду я. Стоят, молчат, только стволами тыкают. Вот я и решил обозначить, что собираюсь покинуть их тёплую дружескую компанию. Даже ногу уже начал поднимать для первого шага. Не быстро, стараясь избегать резких движений, но всё же То, что произошло дальше, я не успеваю даже заметить, про среагировать и вовсе молчу. Просто в какой-то момент над моей головой мелькают мои же ноги, и вместо красного пейзажа из скал и озёрной глади имею сомнительное удовольствие наблюдать только небо. И то, когда в голове немного звенеть перестало и звёздочки перед глазами исчезли. Чёрт, приложили от души. Интересно, кто из них При случае припомню. Угу. Если будет этот случай. Ещё и сетка заглушена, которая должна мой организм в таких ситуациях в порядок приводить. Ещё и остатки забрала, доломались, добавив шрамов на лице. Фу, блин, губу ещё разрезала осколком. Интересно, это меня прикладом так или рукой пытаюсь подняться. С гудящей после удара головой, и шлем не помог. Задача не самая простая. Перед глазами всё плывёт. Лежать! Грубый оклик останавливает мой душевный порыв, и я облегчённо прижимаюсь спиной к земле. Мне очень-то и хотелось мне двигаться. Просто если уж умирать, то стоя, а не вот так, расплывшись амёбой по камням. Долбаная апатия. Когда не надо, наваливается. А вот сейчас у меня по венам будто огненный коктейль из адреналина пробежался. И жить хочется, несмотря на все те причины, которые я до этого сам же и приводил, что подказаться от сопротивления. Сет, оставь его. Голос звучит будто глас ангела. Кстати, теперь я знаю имя и того, который меня всё убить порывается. «Почему, Гор? Ты же видишь, он хотел напасть!» Сед, нависший надо мной, повышает голос. Но ногу, которую он мне поставил на грудь, чтобы я больше не пытался двигаться, даже не пытается убрать. Но зато я теперь точно знаю, кто мне по голове приложился. Да так, что я все еще плыву. Хотя уже и не так сильно. Кстати, теперь я знаю имя и того, который меня не хочет убивать. Тоже неплохой результат. «Оставь, нам пора!» Сед говорит все так же уверенно и спокойно. «Он изменённый!» «Кажется, я слышу нотки сомнения в перемешку с раздражением». «Да ещё и под контролем!» «Он не потерял разум и, думаю, не станет пытаться нам помешать. Уходим!» «Голос у Гора какой-то успокаивающий. Даже на меня действует. Да и контроль, судя по его поведению, неполный. Уходим! Защита вот-вот сдохнет!» «Ладно, пойдём!» Сет явно недовольный убирает ногу, позволяя мне вздохнуть полной грудью, и убирая за спину игольник, направляется вдоль берега, причём в ту же сторону, в которую до этого шёл я. Но если он только попытается, отойдя на пару шагов, Сет оборачивается, глядя на своего напарника. Ты его убьёшь. Чуть пожав плечами, всё так же без эмоций, заканчивает за него Гор. Хорошо. Свет отворачивается и продолжает начатый путь, будто совсем позабыв про меня и про всё, что только что произошло тут. За передвижениями своих визави я наблюдаю ворочая головой, но пока не предпринимая никаких действий. Гор меня вроде пощадил, но лучше не буду провоцировать. К тому же, если сет ушёл, то сам Гор, только что спасший мне жизнь, стоит на своём месте. Чёрт, вроде в очередной раз пронесло, но надо что-то с этим делать. Раз за разом попадать в такие неприятные ситуации, причём по большому счёту из-за собственной расхлябанности, совсем не дело. Так, а чего это Гор делает? Погрузившись в размышления, слегка теряю концентрацию и упускаю из вида оставшегося рядом со мной Чешуйчатова. Чёрт, я-то надеялся, что проблемы со здоровьем в прошлом, как обещал Синелицый. А нет, выпадаю слегка из реальности. Тем временем Гор отходит на десяток метров в сторону, противоположную той, куда ушёл Сет, и что-то кладёт на камни. Из-за его тело разглядеть не получается. После чего возвращается ко мне и присаживается на корточки в каком-то метре от меня. Игольник за спиной, руки на коленях. И вообще, кажется, гор не воспринимает меня как опасность. Чувствуется лёгкая расслабленность в силуэте. Вот он, идеальный момент для атаки.